Глава шестая. Книга. — Я дальше не пойду, — пробормотал Равен и остановился. — Слушайте, — рычит. Велигор с Равеном честно прислушались, но негромкое постукивание, доносившееся из пещеры, на рычание мало походило. — Ждите здесь, — распорядился Велигор. — Не подходите. — Слышите чего? Бегите вниз. Будите Нифанта. Я наложил на него слабенькое заклятие. Должен проснуться. Близнецы кивнули, а юный колдун быстро начертил в воздухе незримые символы. Тело его дрогнуло, а чертания поблекли, и велигор словно растворился в воздухе. — Ух ты! — стуча зубами, восхитился Рамон. — Заклинание невидимости! — завороженно протянул Равен, вытягивая руку вперед. — Ай! — прозвучал недовольный голос. — Осторожнее! Я все еще здесь! Равен ойкнул, а Рамон нетерпеливо притупнул ногой. — Ну так иди, чего ждешь? Только кричи, если что. Раздался шорох шагов Велигора. Мальчишка уходил ввысь по каменной тропе. Близнецы переглянулись и на всякий случай взялись за руки. Сейчас идея казалась не такой уж и веселой. Братья, как обещали, привели Велигора к жуткой пещере, упросив наставника устроить привал неподалеку. Коней привязали там же, павшего в колдовскую сон учителя, заботливо укрыли плащом и бегом пустились к проклятому месту. В вершине холма Велигор, однако, направился один. Ближе к входу мальчик различил шорох и постуки гораздо отчетливее, чем внизу. Шагнув ближе, Велигор заглянул в темноту расщелины, но смог лишь различить смутное движение в глубине и глотнуть спертый, смрадный воздух разлагавшейся плоти. Мальчик щелкнул невидимыми пальцами, и в пещеру тотчас устремился сверкающий синий шар, освещая несколько бесцельно бродивших внутри скелетов. Ходячие мертвецы слепо натыкались на стены, щелкали отвисающими челюстями, вытягивали руки на останках гниющих мышц. К выходу не приближался ни один, и Велегурх мыкнул. Тот, кто наложил заклинание, не был уверен в своих силах. Синий шар взметнулся под потолок, и мальчик разглядел еще кое-что. закрытую книгу лежавшую на импровизированном постаменте, груди набросанных друг на друга камней. Больше в пещере никого и ничего не наблюдалось, кроме груда трепья в углу. Раздумывал Велигор недолго. Решительно шагнув внутрь, мальчик сделал несколько шагов к манящей книге, когда заклинание невидимости его подвело. Магия воздуха никак не давалась юному колдуну. Мерствецы заскрипели, дружно поворачиваясь к возникшему перед ним нарушителю их покоя, протянули жуткие руки, раскрывая смрадные и слевшие рты. А ну, прочь!, нетерпеливо отмахнулся от них Филигор. И те, словно по команде, мгновенно повалились на землю. Они тотчас попытались встать вновь, воскресившие тела прежних хозяин явно дал приказ охранять пещеру любой ценой. От резкого падения некоторые скелеты лишились частей худо державшейся плоти, и рука одного из мертвецов, отлетевшая при ударе, Крепко вцепилась в сапог велигора Мальчик дернул ногой, и, сомкнувшиеся на лодыжке, полустлевшие пальцы держали крепко. А отправившись от удара, скелеты наступали вновь. — Фу, гадость! — досадливо поморщился мальчишка. — Вон пошли! Кому говорят! Очередной невидимой волной мертвецов отбросило назад, но даже поледевшие ряды не спешили выкидывать белый флаг. Едва коснувшись земли, они силились подняться на ноги Тянули цепкие, сухшие руки. «Надоели!» — выкрикнул мальчишка, сжимая кулаки. Явившееся из ниоткуда, призрачное пламя заиграло на стенах пещеры, перекинулось на скелеты, принявшись пожирать их с явственным животным хрустом. Колдовской огонь вгрызся во вцепившуюся в его сапог руку, не трогая, однако, самого Велигора. Ходячие мертвецы корчились, укоживались, беззвучно разевая рты. Но наружу рвалось лишь сиплое, шипение, сдавленный хрип. Зрелище оказалось для юного колдуна одновременно пугающим и завораживающим, будто на месте скелетов живые люди. Они бы умирали в жутких муках с дикими и воплями. пламя лизало даже каменный пол пещеры с тем же удовольствием, что и остатки гниющей плоти. Мгновение и скелеты осыпались горстями серого пепла. «Хватит — Хватит! — замахал руками Велигор. Вот теперь юный колдон слегка испугался. Заклинание, действие которого он видел всего пару раз еще на туманных островах, оказалось сложно унять. Магия рождалась им легко, но она каждый раз будто ждала случая, чтобы вырваться наружу без остатка целиком. — Все! — иступленно крикнул мальчишка. Призрачное пламя погасло, нехотя, словно уступая превосходящей силе, но оставляя затаенную злобу проигравшего. огляделся. Повсюду лежали груды серого пепла, часть пещеры оказалась выжжена дотла, почернели даже гладкие, вылизанные огнем камни. Мальчик несколько раз глубоко вдохнул, успокаивая дыхание. Мертвых он не боялся. Кладбище Ира было любимым местом для его детских игр. И одним из увлекательнейших занятий маленький Велигор считал пробуждение и усыпление усопших аборигенов. Но с тех пор утекло много воды и он, похоже, успел слегка отбыкнуть. Он как будто наступил себе на горло, направляясь в эту пещеру. Голодавшее его чувство вины оказалось непривычным. Терзали мысли об отце, который, хотя и чувствовал себя с утра лучше, с постели не поднимался до самого его отъезда. Вначале мальчик дал себе клятву, что не станет колдовать, а значит, папе не будет хуже, да и слова своего не нарушит. Усупив Нифанта, убеждал себя, что это необходимость, накладывая заклинание невидимости, обещал, что в последний раз. А теперь оставалось лишь принять факт, попирая глаз вопиющей совести, он применил одно из самых страшных, самых черных заклинаний, которые знал. И, несмотря на нехватку опыта, все вышло просто отлично, с легкостью, какую сам Велигор не ожидал, с готовностью, с жадностью. Любопытство оказалось сильнее совести, тяга к запрещенному и жажда новых знаний Толкали его шаг за шагом к каменному постаменту, на котором лежала большая закрытая книга. Обложка ожила при его приближении, и в мертвенном свете синего колдовского шара мальчик разглядел ее внимательнее. Закопошились склейские трупные черви, переплетаясь в отвратительные узоры, раскрылся в центре налитый кровью глаз, уставившись на велигора, потекли капли тягучего белого гноя и широко распахнутых век. «Очень смешно!» — пробормотал бывший темный повелитель. «Бородатая шутка с островов!» Несмотря на кажущееся равнодушие, первый миг испугался даже он, отвыкший от подобных трюков. Этой гадости в норе было бы достаточно, но неумолимая правда заключалась в том, что любой подобный морок, наложенный на книгу, вполне отражал ее суть. Значит, перед ним одна из последних книг черной магии в мире гор оглянулся, снаружи его уже звали два встревоженных голоса, близнецы беспокоились. Глянув еще раз на книгу, мальчик получил мгновение и быстро щелкнул обложку по центру. Она точеску кожилась, глаз закатился, втягивая в себя гной, слизь и червей, и закрылся окончательно, последним растворяясь на гладком кожаном переплете. — Так симпатичнее! — кивнул мальчик, касаясь совершенно обычной на первый взгляд книги ему показалось что пальцы обожгло огнем на обложке проступил символ клеветника, и книга распахнулась сама открывая первый чистый лист на котором тотчас начали проступать пивые буквы приветствую тебя хранитель силы сын мой велигор наконец то ты вернулся ко мне врешь ты не мой отец тотчас выкрикнул мальчишка и захлопнул книгу Некоторое время Велигор, дрожа от злости, стоял у постамента, неотрывно глядя на черный переплет, затем медленно протянул руки и снял ее с камней. Кому бы она ни принадлежала, ее следовало забрать. Кто знает, что может натворить безумец, который ее сюда притащил. А кроме того, вот оно, тайное знание, об утрате которого он так сожалел. Ведь нет же ничего дурного в том, чтобы просто читать. Так ли уж важно, что читать? Велигор не знал, он не думал об этом ни сейчас, ни потом, пряча книгу в заплечную сумку, которую ему подарил отец. Голоса близнецов снаружи становились все громче и отчетливее. Похоже, братья пересилили страх и осторожно приближались к входу. Развернувшись, мальчик решительным шагом пошел прочь из пещеры и вдруг остановился, как вкопанный. Медленно он повернул голову и вгляделся в кучу трепья в углу, не тронутую колдовским огнем. Черный кожаный балахон, капюшон, маска — все это показалось таким знакомым, совсем как в норе. Неужели быть не может? Неужели кто-то из колдунов выжил? Велигор резко отвернулся, отчего длинные пряди хлестнули его по лицу, и выбежал из пещеры, как раз вовремя, чтобы встретить осторожно подкрадывавшихся к ней близнецов. При его появлении оба вскрикнули от неожиданности и испуганно уставились на товарища. — Ты живой? — поразился Рамон. — Мы слышали твой голос, ты с кем-то говорил, и звуки. — Ну так, и чего вы еще здесь? Тяжело дыша от лихорадочных мыслей, рассердился Велигор. — Я же сказал бежать и будить не Что там было? — проигнорировал его тираду Рамон. — Ну же, расскажи! — Ничего, — отрывисто бросил юный колдун, оглядываясь на пещеру. — Но трупов там действительно много. — Ну вот, я же говорил, что ты делаешь? Велигор вытянул руки, растопыривая пальцы, и братья испуганно ухватились друг за друга. Земля под ногами дрогнула, треснула скала, покатились мелкие камешки по склону, ухнула твердь, проседая под чудовищным напором. Лицо юного колдуна почернело от прилившей крови, губы побелели, по лбу скатились крупные капли пота. — Велигор, что ты делаешь? Бежим отсюда! — Велигор, перестань! Равен с ужасом посмотрел на перекошенное лицо товарища. «Хватит, — Хватит, Велигор! Первые крупные камни рухнули вниз, верхушка холма дрогнула и провалилась, сплющивая то, что осталось от пещеры, за несколько бесконечно долгих секунд. Каменистый холм просел, как от удара гигантского кулака, и только сейчас Велигор пошатнулся на ослабевших ногах, медленно оседая на подрагивавшую тропу. — Велигор, не спи! Что же ты? Равен! Близнецы подхватили обессиленного товарища под локти и буквально потащили его на себе, бегом спускаясь к подножью холма. След им катились камни, но, к их счастью, крупного обвала не случилось, холм был для этого недостаточно высок. Ни один из них не оборачивался, но оба знали, проклятой пещеры больше не существовало. Подавшись внезапному порыву, Велигор стер последние воспоминания здесь, в Вали, о своей матери, ведьме по имени Виверия. — Рамон, Равен, мальчики, вот вы где! — встретил их на поляне, разбуженным валом учитель. — Неужто я заснул? Как так получилось? А где же вы пропадали? Почему меня не подняли? -пожалели — Пожалели, — отвечал Равен, стуча зубами. — Что это с вашим товарищем? Ваша милость, баронет. — Мессир гор. я немного устал, — пробормотал тот, не поднимая головы. — Он упал! подсказал испуганный Рамон, когда Нифон, вскрикнув, указал на тонкую струйку крови у носа мальчика. — Мы решили прогуляться, а там обвал камнем задело. — Скорее, скорее домой! — переполошился наставник, поддерживая юного баронета. — Мальчики, живо отвязывайте лошадей! До поместья добрались быстро. Нифон сдал Велегора с рук на руки родному отцу, рассыпавшись в извинениях за то, что не уследил. Януш бегло взглянул на сына. Чуть нахмурился, внимательно посмотрел на близнецов, прятавшихся за спиной учителя, с плохо и тщетно скрываемым потрясением на одинаковых лицах и вздохнул. Нифанта успокоил и заверил, что ничего страшного с его сыном не произошло и что он, Януш, утверждает это как лекарь со всей уверенностью. Как только они остались вдвоем, Януш тотчас отвел Велигоров в постель, помог раздеться, походную сумку отложил вместе с вещами в сторону Напоил поданным кухаркой чаем и лишь затем провел ладонью по нахмуренному, покрытому болезненно испаренной лбу. Великор открыл глаза. — Ты ты ведь все понял, да? — прошептал мальчик. Януш не сразу ответил, отворачиваясь, чтобы намочить ряпицу в воде. — Прости, — снова разомкнул губы Великор. — Я не думал, не знал, не хотел или хотел, я уже не помню. Лекарь молча обтер горящее бледное лицо сына, избегая прямого взгляда, но Велигор сам перехватил его руку. — Папа! — зашептал мальчик быстрый и горячо. — Кто-то из них выжил, и он здесь, в Али. Они пришли за мной. — О ком ты говоришь, Велигор? — с тревогой спросил лекарь. — Кто выжил? Кто здесь? Тот не ответил, растеряв последние силы, заснул на середине разговора. Януш отвел прилипшие к влажному лбу черные волосы, поправил одеяло, прочел молитву, поглаживая сына по плечу. Лицо Велигора постепенно расслабилось во сне, и лекарь еще долгое время смотрел в родное лицо, пытаясь угадать, прочесть по знакомым чертам, что же все-таки произошло на прогулке. Пожилой наставник Рамона и Равена не смог сказать ничего похожего на правду, зато ее явно знали близнецы. Если завтра Велигор не расскажет сам, придется вызывать братьев на разговор. Случилось что-то необычное, и Януш хотел узнать все как можно скорее. Позвав кухарку и попросив ее посидеть с Велигором, лекарь написал короткую записку и велел кониху, единственному слуге в доме, доставить ее во дворец. Слуга обернулся быстро, еще и темнеть начало, и доложил, что письмо попало по назначению. Король Нестор оказался на месте. Придворный лакейс не зашел до ожидавшего ответа конюха, заявив, что его величество прочел записку тотчас, несмотря на неотложные дела. С тем довольный слуга и уехал. Дело было сделано. Смеркалось. Велигор проснулся и даже немного поел, но почти сразу вновь провалился в глубокий и на этот раз абсолютно здоровый сон. Януш убедился, что сыном все хорошо, и позволил себе отойти, вновь оставив кухарку вместо себя на всякий случай. На свежем воздухе Яныш почувствовал себя лучше, его не покидало дурное предчувствие. Он был уверен в своей правоте, когда просил Нестора прислать ему несколько человек для охраны. И сейчас вышел из дома в надежде, что бравые королевские рыцари вот-вот появятся на дороге. Это, конечно, казалось маловероятным. Скорее всего, Нестор лично займется этим вопросом и охрану пришлет в лучшем случае завтра, да и то предварительно вызвав его в дворец, Но все же Януш захотел проверить. Темнело быстро, пока лекарь дошел от дома до каменной кладки забора. Припорошенная снегом дорога проглядывалась не более чем на несколько шагов. Зато загородная тишина помогала различить сок от копыт еще до того, как из-за поворота извилистой тропы блеснуло несколько ярких огоньков походных фонарей. Месье Януш!» — воскликнул знакомый голос, когда группа всадников приблизилась к воротам. Чего это ты делаешь на улице в такой поздний час? — Феодор! — Чурис разглядел Януш. — Каким ветром? Едем к любезной сестрице по делу. Не стал томить большой питон, спрыгивая с коня. Решили сделать небольшой крюк и уточнить, знаешь ли этого человека. Феодор щелкнул пальцами, и двое уже знакомых Янушу телохранителей сдернули с лошадей, связанного по рукам и ногам мужчину. — Ползал по всему Галагату. Все тебе выпрашивал. И где, и с кем, и когда. Ты меня знаешь, я церемониться не стал. Кто его знает, зачем ты ему понадобился? Честные люди в темных переулках справки не наводят. Вдруг убивец? У меня глаз наметанный, мессир Януш. что губов вычисляю на раз. Но решил проверить все равно по пути. Знаком ли? Но Феодор подтолкнул человека вперед, скидывая фонарь едва ли не к самому его лицу. — Мессир, доктор, — прохрипел тот. «Рази же я так сильно изменился, что ты меня не признаешь!» Януш даже рот приоткрыл, вглядываясь в грубые черты помятого, щетинистого лица, бритую голову, поверх которой молодцы Феодора кое-как нахлобучили меховую шапку, засаленную дрявую одежду. Он почти не изменился со одних последних последней встречи, и все-таки Януш не верил своим глазам. «Бэкс!» — пораженно выдохнул лекарь. Бекс, знакомый, — констатировал один из телохранителей. — Ясно дело, — спокойно парировал второй. — А вот насколько хорошо. — Ну, что скажешь? — нетерпеливо махнул рукой большой питон. — Желанная встреча-то? — Если нет, ты не стесняйся, мы мигом забудешь, что его видел. — Нет, нет, — очнулся Януш. — Это, конечно, я его знаю. Развяжите. Феодор бросил еще один неодобрительный взгляд, когда освобожденный от путь бродяга едва не плюхнулся лекарю под ноги и запрыгнул в седло. — Ну, бывай, миссер Януш, — попрощался большой питон. — Обращайся, если что. Бандиты пришпорили коней, срываясь с места в галоп и спустя несколько секунд они остались вдвоем. Лекарь и человек из прошлого, встречи с которым он был совсем не рад.